Вне земли. Вне земли. Мир. Фрир. Шарлис. Ночь со второго на третий день. Прикрыв дверь пузыря и запечатав ее стражам, Скиф двинулся по коридору, который петлял, словно удав, чарующий жертву гипнотическим танцем. Тут нельзя было увидеть ни одной прямой линии, ни единой ровной поверхности. Округлые стены мягко перетекали в потолок, где сферические ниши чередовались с более мелкими эллипсоидальными вмятинами. пол, покрытый рябью крохотных волн. Вдобавок то слегка выгибался почти незаметным глазу горбом, то шел под уклон, то исчезал в углублении, засыпанном землей и засаженном яркими, напоминавшими красные лилии цветами. Шагать по этой странной вьющейся дорожке было тем не менее удобно, и скиф шел с приличной скоростью, не забывая поглядывать по сторонам. Наступила ночь, но луны еще не взошли. За гигантским куполом Кулкапы Еще парила тьма, в которой редкими проблесками посверкивали звезды, но здесь, в коридоре, света хватало. Его стены и потолок переливались неяркими сполохами, напоминая покрытый перламутром свод раковины жемчужницы. Чистый оттенок розового переходил в блекло-золотой, потом в салатную зелень, в бирюзовый цвет и, наконец, в спокойные отблески лилового. Свечение стен и потолка было спокойным, приглушенным и чуть мерцающим, и Скифу, одолевавшему поворот за поворотом, казалось, что он погрузился внутрь огромной, расплескавшейся в воздухе радуги. Его пальцы скользнули по стене. Странное вещество, теплое и в то же время прохладное, шероховатое, пористое и скользкое, твердое и как бы поддающееся нажатию ладони. Арикаст, как называли его в Шардисе. Универсальный и почти вечный материал, из коего строили титанические городские купола, причалы, грузовые и пассажирские субмарины, флаеры, орнитоптеры, дамбы. Пожалуй, если не считать улов, он был единственным шардицким достижением, представлявшим ценность для земной цивилизации. Но хотя Сентябрь и Сингапур не раз привозили образчики Рикаста. Хотя расшифровка его состава и структуры не представляла для химиков особых проблем, воспроизвести это сияющее чудо не удалось. Специалисты, именовавшие его вспененным алмазом, не могли представить, какие физические процессы загнали атомы водорога в прочнейший углеродный каркас, не ослабив при этом получившийся материал, но сделав его пластичным при сравнительно невысокой температуре и пригодным для обработки. Как понял Скиф из просмотренных позавчера файлов, тайна заключалась не в химическом составе Арикаста, а в технологии его производства. Впрочем, и тайны там никакой не было. В любой из визитов Шардист не составляло труда откопать нужные сведения в памятных машинах и переписать их в свой Сират Улл. «Пожалуй, в скором времени кто-то этим и займется», — подумал Скиф. «Кто-то. Сентябрь или Сингапур?» Но не он. Он, как и обещано, пал милычем, пойдет в леса и степи Амхамата, к розовеющим на южном горизонте хребтам, к городу двадцати башен, к Сие. Вспомнив о ней, он вспомнил и о золотых амхаматских рощах с загадочными куполами, о блеске огромных листьев, о деревьях с корой, словно девичья кожа, о запахе. Запах падда ассоциировался со смертельной опасностью, но когда он выделывал свой лук, все было иначе. — Да, иначе. Тогда слабый аромат бодрил, просветлял мысли, вливал энергию. — Странно. Запахи от алой пачки, подброшенной сарагоси, и от духов ксении тоже казались слабыми, но отнюдь не бодрили. — Почему? — Он был уверен, что не ошибся и узнал этот сладковатый медвяный аромат, однако чего-то в нем не хватало. Быть может, высоких небес и яркого солнца Абхамата. Коридор удав. кончился. Скип вышел на просторную площадку под причудливо изогнутым куполом. С одной стороны в нее впадал десяток тоннелей гостиничного комплекса, с другой вытягивались три цветные дорожки: сиреневая, белая вниз, палевая и жемчужно серая взмывали к городской кровле, к расположенному на километровой высоте шпилю Ку Капы. Площадь, украшенная фонтаном, три гончих птицы с полураспахнутыми крыльями, была безлюдной. Лишь в дальнем ее конце, рядом с небольшим аппаратом обтекаемых форм, стоял человек. Скиф пригляделся, махнул рукой и зашагал к нему. Фонтан, бесшумно тянувший вверх три прозрачных стебля, осыпал его волосы водяной пылью. «Вы все-таки пришли, Дион Сингар». В сумраке смуглое лицо Сераги напомнило Скифу черты Джамаля. «Вы все-таки пришли. Я начал уже беспокоиться, что Дион Наксарин...» Не захотела пить вина? Захотела. Только она оказалась крепче, чем мы, рассчитывали. Бургнувский, и, покосившись на оживленную физиономию Чекары, добавил. Давайте-ка без Диона, дружище. Вы — Чак, я — Сингар, и хватит. Сиради загадочно улыбнулся. Я — Чак, не всякого сомнения. Но Сингар ли вы? Или только сновидений, пригрезившиеся к бедному Чаку? «Геоноксарин — тоже сновидение, и ночь, которую вы провели с ней». «Ночь! Ах, эта ночь!» — мечтательно протянул Сираги. «Прошлой ночью, клянусь милости Митвалы, она показалась мне весьма и весьма вещественной». «Вещественной, мой дорогой Сингар, но не совсем натуральной. Вы знаете, — он бросил любопытный взгляд на Скифа, — что у Ксарин фальшивые волосы. Свои, конечно, тоже есть». «Есть, да». но совершенно невероятного оттенка. Скиф, проклиная неосторожность клиентки, пожал плечами. Знаю, мутация или странная игра природы. Ксарин, бедняжка, так стесняется. Ну, вспоминая прошлую ночь, я бы этого не сказал, произнес Сирадди. Взгляд его вновь подернулся мечтательной поволокой, потом недвусмысленно скользнул по шее шевелюре Скифа. Мои волосы самые натуральные, Чак. «Можете подергать?» Скиф наклонил голову. Негромко рассмеявшись, Чакара коснулся кончиком пальца ноздри, украшенной голубыми жемчужинами, затем хлопнул по сиденью. «Путь, мой друг! Что же касается волос?» «Трала, милостивец, в них ли проблема?» «А в чем?» — подумал Скиф, поудобнее устраиваясь в мягком креслице. Сиденье, рассчитанное на изящных шардицем, Показалось ему чесноватым. Впрочем, весь аппаратик, напоминавший Каноэ на четырех шаровых опорах, был миниатюрен, легок и невесом. Чакара, устроившийся впереди, вставил в прорезь свой сиратулу, поколдовал над крохотной панелькой управления, и Каноэ послушно двинулась к сиреневой дорожке. Вниз, вниз, вниз. Они мчались по плавно изгибавшемуся пандусу, пронизывали гигантские структуры Коукаппы. Слабо мерцавшие стены из рекаста, расцвеченные вязью шардицких и пламеневших сотни ярких цветов на фоне сотен спокойных и блекловатых оттенков. Дорога то ныряла в тоннель, огибавший тихие и темные жилые пузыри, то вливалась в площадь, повисшую на стометровой высоте и окруженную феерическим блеском административных зданий, цилиндров и сфер, гантелеобразных конструкций, тороидов и вытянутых вверх огромных яиц. Здесь, несмотря на сияние и негасимые огни, тоже царила тишина. Город спал, отдыхая перед завтрашним туром большой игры. Временами сиреневая змейка дороги внезапно вырывалась из плена коридоров и озерного разлива площадей, повисая в пространстве среди светящихся колонн, поддерживавших другие такие же разноцветные ленты, пустые, молчаливые и безлюдные. Они пересекались, скрещивались... Соединялись и распадались вновь, и легкий аппаратик летел между ними невесомым прозрачным мотыльком, стремящимся лишь к ему одному, ведомой цели. Вниз, вниз, вниз. промелькнули и исчезли арочные своды, ведущие к многочисленным канилле нижних ярусов. Откатились назад овальные зевы тоннели, по которым можно было попасть к пляжам, причалам яхт и субмарин, и на внешнюю галерею, обнимавшую гигантский конус города. Дорожка резко свернула, потекла в широкой трубе, пересекавшей ку с запада на восток. Стенки трубы были прозрачными, и взгляд Скифа бездумно скользил по бесчисленным залам и зальцам ресторанчиков, кафе и баров, по пустым креслам и столикам, похожим на два соединенных серединками серпа, по чуть заметно колыхавшимся воздушным занавесям, полускрывавшим то плавную дугу театрального подиума, то танцевальную арену, то кольцевой прилавок магазинчика, заполненными высокогорлыми кувшинами, статуэтками, вазами и прочей гребединией, соблазнительно для туристов всех миров и во все времена. Прозрачный тоннель окончился, и Каноэ устремилась к внешним городским вратам. Врат, впрочем, как таковых, не было, была эллипсоидальная арка, в которую, казалось, мог проплыть авианосец. Каноэ скользнула в нее, словно сардинка в пасть кашалота. и над скифом распростерлись темные небеса. На востоке уже разгоралась неяркое зарево восходила первая луна. Храм Твалы на прибрежной косе, — нарушил молчание Чак, повернув голову. Древний храм еще из камня. Он старше Ку-Капы в десять раз, или в двадцать, кто знает. Возможно, даже в приполярных краях и на пологих перевалах слышали о нем. — Возможно, — произнес скиф. Намеки сиради делались все откровенней, и он с неохотой ощупал ребристую рукоять лазера, торчавшую под рубахой. Впрочем, ему не понадобилось бы оружие, если бы любопытство и проницательность Чакары перешли допустимый предел. Один удар по шее или в висок, и труп можно спускать в море. Но делать этого в Скифу совсем не хотелось. Дорога теперь была не сиреневой, а серой. Редкий случай для Шардиса — где предпочитали ласкающий взгляд цвета. Она тянулась по каменному гребню, хребтом задремавшего на дне исполинского ихтиозавра. Первозданная скала — первый природный камень, который Скиф увидел в этих краях. Впереди гребень расширялся, образуя площадку, окаймленную невысокими, сглаженными временем и ветрами, утесами. Дюжина цилиндрических светильников бросала скупые блики на пористую бурую поверхность скал, на выложенный базальтовой плиткой пол. Кровля в этом странном святилище отсутствовала, а стены заменяли, омытые водами да опаленные солнцем, валуны. Каноэ замерло у края площадки. Теперь скиф разглядел, что на ней нет ни статуи божеств, ни алтарей, ни каких-либо иных признаков священного места. Лишь посреди возвышался каменный парапет из четырех сложенных квадратом блоков. ограждение колодца или маленького бассейна, единственного символа удачи и судьбы. Блоки были изукрашены иероглифами, не столь округлыми, как современными, а скорее угловатыми и грубыми, выбитыми, быть может, в тысячелетнюю старину. Надпись на ближайшем камне гласила «Жизнь дана многим, удача избранным». Скифу припомнилось, что и майор Звягин, незабвенный комбат, толковал о том же, Удачник, что патрон с серебряной пулей, в пулеметной обойме. Он приподнялся на руках, перебросил ноги через бортик, встал, обошел вокруг колодца. Тут были еще три изречения. Выбери любую из ста дорог и придешь к своей судьбе. Счастье нельзя заслужить или вымолить. Его даруют только боги. Счастливый, значит достойный. Скиф, одобрительно покачивая головой, Прочитал каждую надпись, поглядел на темное зеркало воды, застывшей в бездонной глубине. Чакара, улыбаясь и поглаживая ноздри, следил за ним. В темных глазах Сиради серебристыми искорками отражались звезды. «Вчера девять сфер не принесли мне удачи», — сказал он, сняв серьгу в виде крохотного Сирад Улула. «Но всякий, кто приходит сюда, — должник твалы, дарующие его нам счастливые мгновения. Не сейчас, так в грядущем». Пусть же примет он эту жестку и будет благосклонен ко мне. Чак наклонил ладонь, и крохотный золотой квадратик, соскользнув с нее, без всплеска, канул в темную воду колодца. Такова традиция, сообразил скид, шаря в карманах в поисках чего-нибудь подходящего. В одном был сплюснутый из боков цилиндрик, запасная батарейка для лазера, в другом — платок и расческа. Наконец, под ними, в самом углу, он нащупал нечто твердое и округлое с выпуклым знакомым рельефом с обеих сторон. Монетка. Затерявшаяся в кармане монетка. Ничтожный дар для божества удачи. С другой стороны, если припомнить, откуда этот блестящий кружок попал на шардис, скип склонился над темным зеркалом воды и, призывая милость твалы, принес свою жертву. Быть может, это шардистское божество обреталось во многих мирах, в реальности и во сне, под разными именами, в бесчисленных ипостасях и инкарнациях. Быть может, на планете Земля его называли Хараной. Что ж, подумалось Скифу, Харана заслужил его благодарность. И давно. Машинально гладив полоску старого шрама на предплечье, он повернулся к Чаку. Тот уже сидел на каменном барьерчике. Поглядывал на восходившую луну и будто бы размышлял, с чего начать разговор. Следы недавнего оживления стерлись с его лица. Теперь оно было отмечено печатью серьезности и грусти.